«Как волки учат своих детей. Рассказ». Я шел по дороге, и сзади себя услыхал крик. Кричал мальчик-пастух. Он бежал полем и на кого-то показывал. Я поглядел и увидал. По полю бегут два волка. Один матерый, другой молодой. Молодой нес на спине зарезанного ягненка, а зубами держал его за ногу. Матерый волк бежал позади. Когда я увидал волков, я вместе с пастухом побежал за ними, и мы стали кричать. На наш крик прибежали мужики с собаками. Как только старый волк увидал собак и народ, он подбежал к молодому, выхватил у него ягненка, перекинул себе на спину, и оба волка побежали скорее и скрылись из глаз. Тогда мальчик стал рассказывать, как было дело. Из за врага выскочил большой волк, схватил ягненка, зарезал его и понес. Навстречу выбежал волчонок и бросился к ягненку. Старый отдал нести ягненка молодому волку, а сам налегке побежал возле. Только когда пришла беда, старый оставил учение и сам взял ягненка.